Глава десятая. Даша. Кажется, ситуация становится совсем уж неконтролируемой. Идет куда-то не туда. Я ведь и сейчас, когда понимаю это, и не без досады, все равно стою возле зеркала и примеряю разные футболки, топы и майки. Решила, что пойду в парк просто в джинсах, не в юбке или платье. Погода позволяет абсолютно универсальный выбор, а волков и без того наглее некуда. Пусть не думает, что я для него хоть немножко принаряжаюсь. Но по факту получается, что да, стою тут возле зеркала и элементарный выбор сделать не могу. А уж как я с ним разговаривала вчера. И не только в переписке, кстати. Поначалу в кафе хотела ему разнос за Андреей устроить, а потом решила, что да ну нафиг, все равно бессмысленно это дело, Волкова к разуму призывать. У него он свой, мне не подвластный. Потому одели сразу начала, с удивлением обнаружив, что легко говорила Артему о Жанне. А ведь я о ней вообще ни с кем толком не разговаривала, даже с родителями. И при этом от Волкова тоже внезапное и неожиданное чувство поддержки исходило, что растворилось в этом всем. Вроде бы ничего такого и не говорил, но я слишком остро чувствовала, что ему не все равно. А еще откуда-то возникло чувство защищенности. Конечно, потом Волков быстро напомнил мне, кто такой, очередными выходками, одной из которых мне даже вспоминать без смущения не получается. Каждый раз обрываюсь где-то на середине воспоминаний об этом безумном поцелуе, потому что щеки пылать начинают, и сердце ускоряет биение. Так что выдерживать все это просто невозможно. Но при всем этом мне все равно общаться с ним легко и приятно. Очень странное открытие, реальность которого все сложнее игнорировать. Уходя из его дома вчера, я ведь была уверена, что больше даже не увижусь с Волковым. В крайнем случае только в универе, если соизволит туда явиться. На проект мне было все равно. Но один звонок, чуть задушенный, извини, повел себя как мудак, и я почему-то оттаиваю. Еще и странным образом чувствую, как ему важно мое прощение. И проникаюсь этим. Дальнейшее уж тем более без комментариев. Я ведь чувствовала, что, несмотря на свои извинения, отступать Волков не собирается. И все равно поддавалась на общение, откровенничала опять. Ладно, к черту. Остается всего 4 дня на совместную работу. В понедельник нам ее уже сдавать. А потому сейчас все силы и энергию надо бросить на создание действительно хорошего проекта репортаж о свадьбе моей сестры. И все же мне было важно, чтобы Артем оценил эту идею. Назло этому довольно четкому осознанию ухмыляюсь скептически и надеваю в итоге красную майку с черно-белой рубашкой сверху. Пора уже выходить. Парк в нескольких шагах от меня но я уже пару минут как должна к нему направляться. Конечно, Артём меня уже ждет, У самого входа в парк. Поздоровавшись, мы довольно быстро находим относительно уединённое место на траве в тени деревьев. Те словно окружают нас, создают нам своеобразный только наш уголок, вытесняя весь остальной мир вокруг. От этого, конечно, слегка неловко. Да что там от этого? Снова увидеть Артёма тоже оказывается не такой простой задачей. Смущением довольно сильно накрывает. А ведь раньше такого не было. Но вроде справляюсь неплохо. Да и он извинился. Значит, как минимум не считает нормальным поведением набрасываться на меня с поцелуями, а с остальным справлюсь. Открываю сумку с ноутбуком, по Артем расстилает плед. Неплохой, кстати, почти пушистый на ощупь. Приятно на него садиться. Да и длина позволяет не сидеть впритык. Хотя мы все равно чертовски рядом. На этот раз ноутбук взяла я. Заговариваю, чтобы перебить снова накатывающее смущение. Все равно на твоем толком ничего не писали. А точнее, совсем ничего. Мы его даже не использовали вчера. Черт, хватит думать про вчера. Да, с твоего логичнее. Как-то отрешенно говорит Артем, и мне вдруг в голову приходит, что он не взял свой не потому, что рассчитывал на меня в этом плане, а потому что из мыслей вылетело. Вообще какой-то задумчивый он сегодня. Впрочем, быстро включается. Можно составить план и на его основе набросить, а дальше уже редактировать и дополнять. Я тоже обычно так делаю. Не сдерживаю улыбки, разве что воодушевленно не подпрыгнув от такого совпадения в наших методах. И тут же губу прикусываю, чувствуя, как щеки горят от такой совершенно дурацкой моей реакции. С каких это пор меня так зажигают настолько простые вещи? Чувствую себя идиоткой. Бегло бросив взгляд на Артема, вижу его теплую улыбку и чуть сияющий взгляд. Такой любующийся, довольный притом. том. Кажется, волкову моя реакция не кажется глупой. Ему она нравится. Сглатываю. Ну вот, теперь только сильнее смущаться не хватало. Надо срочно перейти к делу. Но словно уловив мое смятение, Волков начинает сам. Предлагает вступление, а потом у нас завязывается разговор о Жанне и Мише. Пока мы собираем детали их знакомства. Предложение выйти замуж, их представление о свадьбе. Процесс затягивается, и вот я уже то страчу на клавиатуре, то говорю про ребят, то вспоминаю о них же. Жанна мечтательницей была, хотела романтичную свадьбу. И чтобы они писали и говорили еще. Отчасти потому я решила сделать статью такой. Для Миши основным было, чтобы свадьба на природе состоялась, где-то возле озера или моря, на причале. Оба выбрали для этого Петербург потому что там же и познакомились, а в Москве абсолютно устраивающего обоих места не было. Обсуждая все это с Артемом и решая, куда, что и как вклинить, упомянуть, не сразу замечаю, что он все-таки сегодня загруженный какой-то. Откликается, рассуждает, слушает, но такое ощущение, что в своих мыслях периодически витает. И на телефон иногда поглядывает, хмурится, даже печатает что-то кому-то. И как при этом умудряется быть вовлеченным во все, что мы тут делаем и обсуждаем? Что-то тут не так. И, кстати, наш час на дело уже и прошел как полчаса уже. Но Волков на это не реагирует. «Можно будет еще презентацию сделать, если ты готова задействовать фото или видео», — отрешённо предлагает Артём. Вот как вообще можно вникать и участвовать в происходящем, но при этом ощутимо вращаться в каких-то других, явно беспокойных мыслях. Необычно видеть его таким. Необычно и почему-то не все равно. Мне хочется знать, что там у него случилось. Готово. Отвечаю, не задумываясь, хотя вроде как это не самое легкое решение для меня должно быть. Но на деле понимаю это умом, ничего по этому поводу не испытывая. Ну, фотки так фотки, видео так видео, идея-то хорошая. Так наш проект будет ярче и достойнее ребят. А все таки что способно вот так выбивать Артема? Почему-то вдруг непросто просто интересно, но важно это узнать. Неожиданно хочется его поддержать. Он меня ведь поддерживал. Когда я ему все рассказала, намного проще на душе стало. Может, ему тоже будет не лишним поделиться? Мы еще немного набрасываем материал, и я наконец решаюсь. Вздохнув, бросаю взгляд на него, что-то подправляющего в наших набросках, и тихо спрашиваю: Артем, у тебя все в порядке? Сердце почему-то ускоряет темп так, что с трудом слышу окончание собственного вопроса. Зато Волков явно слышит. Отрывается от ноутбука, смотрит на меня слегка удивленно, А потом в его глазах начинает плескаться знакомое тепло. И я отвожу взгляд. Совсем уж не по себе становится. «Да, все отлично». «Не верю, конечно. Такое ощущение, что даже в обратном убеждаюсь. По крайней мере, чувство, что что-то у него случилось, только усиливается». Но мне лучше не лезть, особенно учитывая его взгляд. Мне кажется, что тебя что-то гложет. Да боже, почему я не затыкаюсь? Мне какое дело? Еще и спрашивают так, чуть ли не мягко. Будто мы офигеть, какие близкие друг к другу. Артем без лишних слов сохраняет нашу работу и выключает ноутбук. Возразить не решаюсь, час на дело все равно уже прошел. Да едва ли я могу сейчас хоть слово выдавить? Потому что после этих действий с Ноутом Волков придвигается ко мне. «Меня гложет, что ты еще не моя девушка», — заявляет вкратчиво, а я уже и дышу через раз. Потому что слишком мы уж близко. Тут даже и без наглых заявлений артёма не по себе. А он еще и руку поверх моей кладет. до этого словно коротит на какие-то секунды. И новый вздох каким-то прерывистым получается, почти шумным. Чувствуя поглаживание теплых пальцев, мне по руке чуть ли не дрожу глупо. «Да какого черта?» «Волков!» Почти рычу растороженно, одергивая руку. Я вообще-то участие к нему проявляла, а он вон куда свернул. Другое его гложит. я же знаю почему-то наверняка. Но этот непрошибаемый тип явно не собирается упускать ни одного случая обнаглеть. «Мне больше нравится, как ты называешь меня по имени». Чуть ли не ласково заявляет, нисколько не теряясь от моих слов или жеста с руки. Не бойся, Дашь, чуть тише. Я не напираю, а сам слегка клонится в мою сторону. Но надо отойть должное действительно не резким рывком, как вчера, а осторожно, удерживая зрительный контакт, явно давая понять, что настроен действовать иначе. Вот только от этого не так уж легче. Потому что ключевое тут, что настроен действовать, и очень даже конкретно. Желание поцеловать меня настолько очевидное и призывное, что совсем уже не дышу. Его взгляд такой обжигающий, да и голос, которым ко мне обращается, тоже обволакивает, такой низкий, волнующий. Вот так, одобрительно шепчет Артем, продолжая сокращать расстояние между нашими лицами. Осторожно, неспешно, но уловимо и неотвратимо. Боже, я что, загипнотизированный или как? Почему с места сдвинуться не могу? Спасибо, хоть навстречу ему не шевелюсь. Но и от него тоже. Лишь напрягаюсь всем телом, уже чувствуя его дыхание. теплое, щекочущее, неровное. Вообще никак не надо. Осмеливаюсь хотя бы возразить, чуть заёрзав. Но ты сама себя слышишь? Мягко усмехается Артём. Спрашивает непривычно тихо, с теплом, почти нежно. И да, черт возьми, я прекрасно понимаю, о чем он. Да, мой протест прозвучал ни разу не убедительно, если не наоборот. Потому ничего удивительного, что губы Артема уже на моих губах просто касаются, бережно как-то, почти осторожно, а у меня сердце заходится в бешеном темпе, и глаза сами собой закрываются. Глупо внимаю, у него приятные губы, теплые, мягкие, еще двигаются так чувственно, чуть труд самые. Но вообще-то это ни разу не повод позволять ему заходить так далеко. А ведь Артём расходится. Уже ладони мне за шею кладёт, удерживает, целует, чуть толкаясь кончиком языка между куб. Да какого черта? Кладу ладони на его грудь, отстраняя от себя. Как ни странно, Волков поддается, Смотрит на меня такими потемневшими глазами, что чуть рассудок не теряю. А сердце ускоряет темп еще сильнее. «Я так не могу», — заявляю ему твердо. На этот раз и вправду твердо, а не как тогда, по-дурацки прося, причем как будто не о том, что озвучивала. «Как?» — уточняет он с улыбкой в голосе. «Да что же это такое? Артем не кажется отвергнутым. Еще и ответов от меня ждет объяснений. Как будто просто отказа недостаточны. И вообще, разве не понимает, что мы с ним как минимум очень разные? Я могла бы сказать ему, что у него со мной никаких шансов, что он не в моем вкусе» но сама понимаю, как жалко это будет звучать, учитывая, что его рука по-прежнему у меня на шее, пальцами в волосах взрывается. Я толком не знаю, кто ты такой вообще. Все-таки отвечаю. Но не похоже, что для Волкова это весомый аргумент, а потому еще другие. И ты... ты... Совершенно чокнутый, подсказывает мягко. Напоминает мои слова, но с таким же теплом, с каким все это время со мной говорит. Вряд ли его они вообще задели. Хотя, блин, да, это определённо самый необычный парень в моей жизни. Откуда тогда ощущение, что я его понимаю? И вполне ведь ладим. Даже если несовершенно. Решаю все таки чуть загладить сказанное. Просто вздыхаю. Вот как тут убедить? Как насчет свидания? Не дожидается моих попыток Артём. Наконец убираю его руку, почему-то чуть дрожащей своей. К счастью, волков не ставит обратно, но даже когда не касается, меня легче не становится. Между нами все равно накалено, причем в то же время и нежность какая-то витает, обволакивает. Нет, все-таки умудряюсь сказать твердо. Нет? Как-то ласково переспрашивает Артем и ухмыляется. Совсем-совсем нет? Совсем-совсем, резко подтверждаю, хотя почему-то тянет глупо улыбнуться ему в ответ. «Почему такое ощущение, что это мы сейчас флиртуем так?» «У нас все равно есть совместный час», — вспоминает Артём, «хотя, если уж честно, времени у нас остается меньше. Может, колесо обозрения?» «Как ни странно, мне не хочется ему возражать. Да и это ведь явно не свидание. Колесо обозрения в этом парке действительно неплохое, хотя я одна никак не решалась на нем прокатиться. Почему бы и нет?» И пускай формально наш совместный час почти больше, чем наполовину прошел уже, был потрачен на проект. Напоминать об этом не хочется. Да и ни к чему. формальности это все дурацкое правило, непонятно зачем введенное вообще. Давай. Соглашаюсь как можно непринужденнее и сразу поднимаюсь, собирая ноутбук в сумку. Волков в это время разбирается с пледом. «Дай возьму», — говорит мне, кивая на сумку с ноутбуком. Не надо, она ничего не весит совсем, мне не тяжело. Почему-то опять начинаю смущаться я. Хотя вроде как ничего такого в его предложении нет. Артем чуть колеблется, видимо, раздумывает, настаивать или нет. Надеюсь на второе, а то будет как-то даже неловко. Придирчивым взглядом осмотрев мою сумку, он, наконец, кивает. Словно улавливает, что мне скорее дискомфортны такие вот джентльменские порывы. Да и нужды в них нет. Понимаю, если бы реально тяжело было. Тем более у самого рюкзак с пледом. Хотя тут, конечно, весит еще меньше. Но наверняка Волков не только его за спиной несет. Как минимум еще нож. Кстати, почему именно его? Нет, ну понятно, что пистолеты запрещены всем подряд. Но любовь к холодному оружию вообще-то сомнительный звоночек. Как и умение с ним обращаться. А Артема оно просто на высочайшем уровне. Отец тренировал с детства. Если так, то наверняка далеко не только во владении ножом. И непонятно, в каких целях волков все это использует. «Перекусить не хочешь?» спрашивает он, когда мы проходим мимо разных вкусно пахнущих киосков. Бургеры, шаурма, кукуруза, сладкая вата, мороженое. Вариантов тут много. А еще даже и ресторан есть. «Нет». Отказываюсь, хотя желудок слегка скручивается в протесте моим словам. «Не то, чтобы я голодная, но покушать всегда за. Пусть и под телосложению этого не скажешь». Ладно, тогда после колеса в рестик зайдем, решает Артём. и мне снова не хочется с ним спорить. Хотя, я надеюсь, он не считает, что это у нас типа свидание такое спонтанное и своеобразное. Я сама заплачу. На всякий случай говорю, хотя мы уже заходили в разные кафе, и у меня не было никаких возражений тому, что бара заплатил он. Как-то слишком уж естественно, Волков это делал. Мне почему-то и в голову никогда не приходило, что стоило бы самой за себя. Я вообще о счете тогда не думала. Еще чего? Пренебрежительно возражает Артем. Хм, ладно, спорить не буду. В конце концов, люди и вне свиданий частенько угощают друг друга, особенно парни и девушек. Ничего такого в этом нет.